Глава 10. Энакин думал о разделении — это была цель обучения джедая. Этой дисциплине нужно учиться годами. Она не только учила управлять эмоциями, но и позволять протекать им через тебя. Ну, он, конечно, чувствовал себя разделенным. Так или иначе, он знал, что его накачали наркотиками, химический состав его мозга изменился, хотя он не знал, как это произошло. Ему было интересно, именно так себя чувствует, когда сливается с силой. Это было мирное место, так не похожее на битвы, в которых он обычно сражался разумом и сердцем. Неужели настолько ужасно достичь этого места через простую процедуру, а не через многие года обучения и испытания? Он восхищался спокойствием об завидовал ему. Теперь и у него было спокойствие». Почему он чувствовал, что Убиван не оценит этого? Вспышка раздражения, которую он чувствовал к своему учителю, прошла через мгновение, прежде чем он ее прочувствовал. Энкин улыбнулся. Это было то, что он не мог сделать самостоятельно. Умение думать о своем учителе без эмоций было интересным опытом. Солнечный свет упал на двойную дверь. Кто-то входил в сад. Сначала солнце светило ему в глаза. Затем он увидел своего учителя, одетого в рабочий комбинезон. Несомненно, он приехал, чтобы спасти его. Энакин заметил, что должен радоваться этому. Все же он не радовался. Он чувствовал себя разочарованным. Он не мог определить действительное чувство. «Энакин, с тобой все в порядке?» Голос Убивана был тих. «Все хорошо», — сказал он. «Мы должны выбираться отсюда. У меня есть выход». Это хорошо, хорошо, что у ОбиВана был выход. Энакин встал. Он двигался со своей обычной настороженностью, но что-то отличалось. Он будто наблюдал за собой сверху. Все же как хорошо идти вместе с убиваном. Хорошо, потому что он чувствовал себя так спокойно, как приятно быть компаньоном ОбиВана и все же не волноваться о связанных с этим эмоциях. ОбиВан всматривался в его лицо. Что они с тобой сделали?» В тот момент Энакин решил не рассказывать своему учителю, что с ним сделали. Для этого не было причин. Без сомнения, эффект скоро пройдет, и до тех пор он хотел окунуться с головой в этот новый мир без оби -Вана. «Ничего. Технически это была правда. Он знал, что он не получал наркотиков. Я полагаю, у них были планы относительно нас» оби -ван резко взглянул на него, будто не верил ему. Но у них не было времени медлить. оби -ван повел его к кладовке. Там он дал Эннекену светло-голубой халат санитара. «Диск все еще у тебя?» «Диск». Как странно, что он не думал о нем. Но оби -ван, конечно, думал. Так вот, зачем пришел его учитель? За диском. Не за ним. Временами он размышлял об этом, и эта мысль причиняла ему боль. Эннекин настроился на вопросы ОбиВана. Это казалось требовало больше усилий, чем помнить о диске. Я знаю, где он. Диск с моим световым мечом. ОбиВан странно на него посмотрел. И где он? Там, где мы купаемся. Там есть корзинки для хранения вещей. Покажи мне. ОбиВан последовал за Эннекином так, чтобы не казалось, что они были вместе. Энкин привел его в комнату с большими канистрами. Она была пуста. Он подошел к корзине для хранения вещей, которая была завалена одинаковыми туниками и поясами. Здесь, со звуком досады, Оби-Ван погрузил свои руки в корзину. Он сортировал туники и пояса, и Энкин тоже наклонился, чтобы помочь. Он нашел свой пояс и вытащил диск. Обиван передал Энкину его световой меч. Затем он взял диск и спрятал его в своей тунике. Как только мы выберемся отсюда, пойдем прямо к посадочной площадке, сказал Обиван решительно. Нам нужно украсть транспорт. Ты можешь сделать это? Почему Обиван говорил с ним как с четырехлетним ребенком? Конечно, тогда следуй за мной. Обиван шел впереди. Когда они приблизились к посту охраны, Обиван начал громко говорить если я говорю что клапан перекрытия сломан значит он сломан нет нужды разговаривать с моим начальником убиван закатил глаза офицеру охраны он скажет тебе то же самое что я сказал я сказал он сломан ты должен отключить систему если хочешь знать об актаванне спроси санитара если хочешь знать о клапанах спроси меня понятно Биван продолжал говорить когда охранник отключил защитное поле Оби-Ван активировал дверь и подождал, пока Энакин пройдет через нее. Он скажет то же самое. Вы должны отключить систему. Позади них с шипением закрылась дверь. Оби-Ван пошел по тропинке. Энакин шагал рядом с ним. Он был рад следовать плану своего учителя. Никто не остановил их, когда они шли по поселению к посадочной площадке. Он кажется быстрым. Оби-Ван поднялся на маленький звездолет. Нам нужно что-то, что доставит нас на Тайфадор. Он получил доступ к кабине и запрыгнул в нее. Поехали, Энекин! энекин заскочил на звездолет и проник в кабину рядом со своим учителем. Он посмотрел на средства управления. Мне придется замкнуть его напрямую, сказал он. Это идея, ответил убиван. Энекин открыл сенсорную панель. Хоть он все еще пребывал в своем мире спокойствия, Он точно помнил, что нужно делать. Он переключил провода и соединил зажигание. Затем он закрыл панель и вернулся на место пилота. Двигатель запустился с первой попытки. «Отлично», — сказал Убиван с облегчением. «Давай выбираться отсюда. Сейчас же», — быстро добавил он, когда офицер охраны отчаянно начал им махать. Без сомнения, он думал, что они забыли проверочные процедуры перед отправлением. Энакин сбросил скорость. Изящное судно поднялось, и он повел его подальше от лагеря. Обиван еле слышно вздохнул. «Обычно все происходит не так просто». Энакин поглядел на индикатор кабины. «В этот раз тоже. Очевидно, прямым зажиганием корабля мы упустили существенный шаг в процедуре. На пульте мигал красный свет. Обиван наклонился вперед. Что это? Мы должны были ввести код. Я полагаю... Это система предотвращения побегов. И что это? Нетерпеливо спросил Обиван. Судно запрограммировано на самоликвидацию, ответил Ленникин. Глава 11. Я думаю, что у нас около 4 секунд, сказал Эннекин, увеличив скорость корабля для снижения. Ты думаешь? Энекин резко сбросил скорость, и Обиван чуть не упал на пол. Он выровнял судно. Мы должны прыгать. Убивана достало спокойствие Энекина. Превосходное замечание, учитывая то, что корабль скоро взорвется. Энокин поднял купол кабины. Они прыгнули на спинки своих сидений. Убиван знал, что у него около двух секунд, чтобы выбрать место для приземления. Энокин хорошо учил курс. Они не были над скалами, но над наклонной поверхностью. Однако приземление будет сложным. Прыгайте! закричал Энокин, когда стала звучать сирена. Они прыгнули. Вокруг них пульсировала сила. Обиван посмотрел вниз на твердую землю. В его сознании она стала менее твердой, с коплением крупинок и гальки. Это бы ему помогло. Он бы упал мягко, как лист. Второй раз за день его приземление было тяжелым. Обиван застонал. Сила была с ним, но земля все-таки была твердой. Он приземлился не как лист, а как ствол дерева он упал на плечо и почувствовал как разрывается его туника, а скала обдирает его щеку энекин приземлился более изящно казалось без усилий и покатился чтобы смягчить шок над ними взорвался корабль теперь опасность исходила от листов падающего пылающего металла Оби-Ван и энекин продолжали катиться по наклону, увеличивая скорость Обиван увидел впереди группу валунов и просто покатился прямо на них. Энекин сделал то же самое. Они свалились в укрытие в виде наибольшего валуна, наблюдая, как металл падает на землю и горит. оби -ван прислонился к валуну. Это было весело. Извините, учитель, я не понимал. Ты не виноват. Ты не мог знать. оби -ван вздохнул. Без транспорта у нас проблема, сказал он. Мы находимся посреди глуши, кишащей гандарками. У нас другая проблема, сказал Энакин. Он указал на небо. К ним направлялся флот звездолетов и два транспортника-охраны с возведенными лазерными орудиями. «Без сомнения, датчик самоликвидации отсылает сигнал о побеге в лагерь», — сказал Энекен. «Без сомнения», — сказал оби сухо. Он стал изучать местность для укрытия. Единственное хорошее укрытие находилось в глубинах кратеров. «Вопрос. Ты бы рискнул встретиться с флотом звездолетов или гнездом гандарков? погремел первый лазер пушки. Оби-Ван и Энакин обменялись взглядами и начали бежать. Они решили попытать счастье в кратерах, надеясь избежать гандарков. Когда они бежали, выстрел пушки разорвал землю позади них, и от взрыва в них ударила волна воздуха. Было трудно оставаться на ногах, когда они мчались к более глубоким кратерам. «Не тот!» – крикнул оби -Ван, когда мимо его ушей прожужжал выстрел бластера. Он узнал следы гандарков вокруг кратера. энекин изменил направление. Он бежал быстро, двигаясь зигзагами, но убиван не чувствовал контакта с ним, никакой связи с силой, словно он бежал с чужаком. Энокин солгал ему. Он знал это. Что-то произошло с ним в том медицинском здании. Это не дает Энакину рассказать об этом убивану. Или это сам Энакин решил скрыть что-то от учителя? Я не знаю ответа. И это означает, что я не доверяю ему. Полностью не доверяю. Больше не доверяю. Один из транспортников охраны спускался к нему. Ударили двойные лазерные орудия. Обиван вскочил, но взрыв, отразившись от скал, отбросил его дальше. Следующее, что он помнил, было падение вниз головой, глубоко в черную дыру кратера и гнездо гандарка. Глава двенадцатая Обиван приземлился на свое больное плечо внутри кратера и отрикошетил снова в воздух. Он обратился к Силе с просьбой помочь ему. Он представил гнездо гандарка в конце своего падения. Он чувствовал, что время замедлилось. Ниже он мог выбрать чистое место для посадки. Он приземлился на гладкий каменный пол и головой ударился в валун. Облегчение и боль пробежали по его телу. По крайней мере, он остановился в относительной безопасности. Нельзя было судить, насколько это был большой кратер. Он на более чем сотню метров уходил в воронку, оставленную астероидом тысячи лет назад. Он не мог видеть сквозь черный мрак, однако он чувствовал запах гандарков и слышал их. Они нашли кратеры идеальным местом для гнездования, безопасным от других хищников, и хорошим местом для смертельной охоты на их добычу. Говорили, что от крика гандарка леденела кровь. Обиван не знал этого, но ему становилось не по себе. Гондарки обладали острым зрением и хорошим слухом. Их обоняние было превосходным. Пока они не поняли, что в их гнезде был незваный гость, но это было только вопросом времени. Он должен использовать свой кабельный подъемник, и это было бы огромным риском. Подъемник не достал бы достаточно высоко, чтобы полностью вытащить его из опасности. Стены кратера возвышались на сотни метров. Восхождение было бы долгим процессом, приближающим его к существам. Он внимательно осматривался. Сквозь серый мрак он теперь видел глубокие пещеры, углубленные в стенах кратера. Вот откуда исходил шум от гандарков, они там гнездились. Он всматривался вверх и задавался вопросом: как там Энакин с дроидами-охранниками? Нашел ли он убежище? Внезапно рев гандарков эхом отозвался в кратере. Обиван начал спокойно двигаться от источника звука. Он знал, что если его обнаружат, в одиночку ему с гандарками не справится. Даже с его световым мечом и силой. Их слишком много. Ему нужен Энакин. Он не мог рисковать. Он осторожно прощупывал свой путь вперед. Если он найдет несколько точек опоры в стене, он мог бы, по крайней мере, подняться. Восхождение было бы медленным, но оно бы привлекло меньше внимания. Он должен рискнуть. Рев и звук ворочающегося гандарка над ним заставил его застыть. Он слышал запах существа. Конечно, существо могло чувствовать его запах. Обиван не двигался. Он попытался не потеть. Гандарк фыркнул, затем снова заворочился. Обиван понял, что он спит. Он осторожно отодвинулся. Здесь почва была более неровная. Несколько сантиметров тонкой пыли покрывали какой-то горный сланец. Он был скользким, и камни скользили под его весом. Когда камень соскользнул и треснул, он затаил дыхание. Ничего. Гондарки снова зарычали, но их рев заглушил звуки его движения. И один из них все еще спал в пещере слева от него. Обиван наконец, почувствовал стену кратера. Он пробежал по ней рукой. Она была покрыта дырами. Хорошо. Ему нужно подняться без подъемника. Он поставил одну ногу в отверстие и проверил его. Затем он осторожно поднялся. Пока неплохо. Он поднялся еще на несколько метров. Он балансировал, чтобы сделать следующий шаг, когда почувствовал, как тихое дыхание щекочет его ухо. Теперь он знал, что означало «застыла кровь». Он ощутил, будто его вены заполнились льдом. Детеныш Гондарка забрался в глубокую впадину в стене. Он спал в нескольких сантиметрах от него. Только... только не будить его. Возможно, он столкнулся не с худшей перспективой. Неприятностью было бы попасть в гнездо проклятых тварей. Катастрофой было бы наткнуться на одного из их птенцов. Затаив дыхание, оби начал проходить мимо него. — Рок! — рев расколол воздух. Кратер задрожал от звуков бегущих шагов Гондарка. тенец Гондарка проснулся. — Рок! — повернул назад, туда, откуда он шел, к дну. Он бежал. Гондарк издал крик и подскочил прямо к своему детенышу, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Затем он прыгнул вниз, чтобы разобраться с убиваном. Существо не было большим, но сила его четырех лап была огромная. Обычная тактика — схватить добычу когтями массивных лап, растущих из плеч Гондарка. Затем существо насмерть повергало захваченную жертву двумя тонкими лапами, произрастающими из мускулистой груди. Длинные острые когти могли также разорвать живое существо на клочки. Конечно, гандарк мог бы просто оторвать голову своей добыче большими зубами, которые выступали из его нижней челюсти. Как только пробуждалась его жажда крови, редко гандарк не разрывал свою жертву на части. Оби-Ван был полностью открыт, и он знал, что вокруг него были пещеры. Он не мог спрятаться. Отступив, он поднял свой световой меч, держа его сбоку и пытаясь показать существу, что не хочет ему навредить. Но гандарки, как известно, не отличались умом. Нападение было жестоким. Гандарк пытался схватить убивана всеми четырьмя лапами и прыгнул на него. Клацали огромные зубы, а из пасти лилась слюна. оби ощущал жар и гнев. Он был вынужден ударить гандарка, неуклонно приближающегося своем на весь кратер. Он услышал стук шагов. Гондарков становилось больше. Оби-Ван полез за своим кабельным подъемником. Он должен рискнуть. Он запустил его, и подъемник во что-то вонзился. Он проверил натяжение и активировал подъем. Но Гандарк схватил его когтем и бросил его на пол. Удар отозвался в каждой его кости. Он откатился, когда существо бросилось вниз, чтобы прикончить его. Гандарк промахнулся, попав в камень с глубокими углублениями. Еще четыре гандарка, готовые убить, прорычали в воздухе. Обиван почувствовал, как его спина ударилась о стену кратера. С отчаянием он посмотрел вверх. Хоть он и закричал, взывая к силе, он знал, что шанс быть услышанным у него очень маленький. «Энакин! Энакин, ты нужен мне!»